Глава седьмая. Новое предприятие. Твою через плетень! Вот это и называется малым загибом. Но да чего ж красиво и гладко. Аж кровь по венам побежала быстрее. Вроде и не девка, а чувствует, как щеки порозовели. Вряд ли кто-то сможет понять, от чего в груди Сергея разлилось тепло, потому что этот нескончаемый словесный поток, претендующий уже на вполне большой загиб, звучит на великом и могучем. А знатоков этого языка здесь можно сказать и нет вовсе. Редкие русские, расселившиеся по звездным системам, не в счет. Но каков красавец! Как выводит рулады, переплетает слова и целые выражения. Да он просто поэт. Прямо-таки кружева плетет. О, очередное коленце. Вытянет или запнется? Очень уж круто завернул. Ха-ха, знай наших, ну мужик, но силен. Опа, не судьба, загибу перерасти в большой. Бармен не принадлежал к ценителям непечатной лексики, пусть даже он не понимал ни слова. А скорее все же ему не понравилось через уж возбужденное состояние клиента. В руках работника сферы услуг появился телескопический шокер. Мгновение, и здоровяк, дернувшись в конвульсиях, рухнул за стол. Удачно так рухнул, опустив свою задницу на стул и уткнувшись лицом в тарелку с закуской. Еще бы вместо инопланетного блюда подставить салат Оливье и полное соответствие канонам. Интересная модель шокера. Раньше Сергей ни с чем подобным не встречался. С одной стороны, вроде как применяется дистанционно, с другой является контактным оружием самообороны. А соответственно, никаких дополнительных разрешений на применение не требуется. Вот к примеру, использование шокера Пашнагова строго регламентировано. Конечно, за его использование свободы не лишат, но штраф наложить вполне могут. Кстати, абсолютно непонятно за что. Эффект у стреляющих и у контактных шокеров совершенно одинаков. И в том и другом случае следует кратковременная потеря ориентации или памяти. Все зависит от плотности контакта с телом. Убить этим оружием попросту нереально, даже страдающего сердечным заболеванием. Разве только у того будет какой-нибудь кардиостимулятор. Но кардиостимуляторы не применяются здесь уже достаточно давно. К чему, если есть регенерационная капсула с успехом, справляющаяся со всеми недугами? «Спокойно, парень. Он теперь моя проблема», — заслоняя собой столь внезапно обнаружившегося русского, произнес Сергей. Вышибало не стал сразу же обострять ситуацию, остановившись на полпути к клиенту и бросив взгляд на бармена. Вообще-то, в таких случаях вызывали силы правопорядка и сдавали нарушителя им на руки. Те определяли Буянов в камеру, и когда он окончательно приходил в себя, выписывали штраф. Любишь побуянить, плати и гуляй спокойно. Но именно спокойно, потому как повторный штраф в течение месяца уже в четверо больше первого, тоже далеко не копеечного. «Я уже вызвал патруль», — окинув Сергея взглядом, произнес бармен. Его озабоченность понятна. В случае ложного вызова патрульные наложат штраф на вызывавшего, а так ему полагается треть от штрафа. Как говорится, почувствуйте разницу. Хм, похоже, сэкономить не получится. Ведь непонятно, сможет ли этот земляк потом вернуть долг. Вроде не пропойца, отношение к которому башнагова сугубо отрицательное. Ладно, парень, русские своих не бросают. А вот и патрульные. Как и ожидалось, двое крепких парней в униформе. Достаточно крепких и экипированных, чтобы справиться с большинством ситуаций по нарушению правопорядка. «Что тут происходит?» Поигрывая электрошоковой дубинкой, поинтересовался Капрал. «Тоже интересный образец. Можно использовать в любой вариации. Хочешь – череп проламывай. Хочешь – гаси разрядом. Причем не нужно тыкать электродами. Достаточно прикоснуться любой частью, и жертва тут же получит разряд. На боку имеются еще и дистанционные шокеры, а вот боевого оружия нет. В случае необходимости в нем патрульные должны вызвать подкрепление, которое реагирует достаточно быстро. И только тогда держись, потому как тебе предстоит разбираться с живыми танками. Этот клиент увлекся спиртным, и когда я отказался налить ему очередную порцию, начал буянить. Чтобы успокоить его, я применил шокер, с готовностью пояснил бармен, заодно переправляя блюстителем порядка видеофайл со своего персонального эскина. — Ясно, а этот? — Капрал указал на Сергея. — Этот подошел позже, и, похоже, вообще был не с ним. Но... — На. И чего ты тут тогда замер, как верный пес, охраняющий хозяина? — Смерив Пашнагова любопытным взглядом, ухмыльнулся старший патруля. — Господин Капрал... «Я не хочу обострять довольно простую ситуацию, поэтому попросил бы вас не провоцировать меня. Тем более я ничего не нарушил», — с каменным выражением лица ответил Сергей. «Ну, не нравится ему, когда с ним вот так пренебрежительно. И плевать, что это блюститель порядка. Хочешь, чтобы все вокруг тебя придерживались определенных правил, будь добр сам следовать им». «Впрочем, среди рода человеческого это попросту невозможно». Любой, получив власть, непременно станет ею злоупотреблять в той или иной степени. — Вот и не обостряйте! — в очередной раз, смирив взглядом Сергея, произнес Капрал. — Не буду, — заверил Сергей, отметив для себя, что к нему уже обращаются на «вы». Хороший признак. Я хотел бы покончить с формальностями прямо сейчас, без посещения участка. — Судя по уверениям бармена, вы с этим господином не знакомы. Вы уверены, что имеете полномочия принимать решения от имени этого человека? — Судя по его речи, это мой земляк. Поэтому расходы я возьму на себя, так что вопросов не будет. — Ага, но помимо штрафа в базе появится запись о правонарушении с его стороны, что может иметь негативные последствия потом. — Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, господин Капрал, но ситуация такова, что он и впрямь совершил правонарушение. Так что вопрос не в том, появится ли об этом запись, а в том, какова будет его степень ответственности. Логично. Нарушение общественного порядка, не повлекшее серьезных последствий, штраф тысячу кредитов. Ого! Господин Капрал, зачем же сразу по максимальной планке для первого правонарушения? Уже успев сделать запрос через Алексея и получить ответ об ответственности за сие деяния, усомнился Сергей. Не иначе, как патрульным также перепадает доля от наложенных ими штрафов, попадающих под их юрисдикцию. Вот только несмотря на то, что Сергей решил помочь земляку, это вовсе не значило, что он готов ради этого платить по максимуму. — А чтоб не повадно было, — отмахнулся патрульный. — Хм, что же, господин Капрал? Тогда, думаю, будет не лишним доставить его в участок и оформить штраф после того, как он полностью отойдет от удара шокером и от алкогольного опьянения. Ага, не хочется возиться. А может, в этом случае штраф будет наложен кем-то другим и самим патрульным ничегошеньки не достанется? Впрочем, может, им и не шла доля от штрафа, а лишь засчитывались показатели, которые влияли на размер жалования. Но в любом случае, минусы явно перевесили плюсы от разрешения ситуации прямо на месте, потому что Капрал махнул рукой и произнес. «Учитывая, что никаких особых претензий к нарушителю нет, а также принимаем внимание вашу готовность уплатить немедленно, я назначаю минимальный штраф в 500 кредитов». «Благодарю вас, господин Капрал. На какой счет сделать перевод?» «Держи». «Ага, понял. Перевожу. Пожалуйста, подтверждение». «Принято». — Научтите, я провел вас поручителем. Если вдруг это повторится, вы оба понесете ответственность, как при повторном правонарушении, причем по максимальной планке. — Я понял, господин Капрал. — Благодарю вас. Вы можете не беспокоиться. Все будет тихо и пристойно. — Ха, интересно. А Сергей вообще имел основание отдавать подобное обещание? Кто его знает, каким бузатером может оказаться этот тип? К тому же комплекция у него настолько внушительная, что Сергею с ним вряд ли удастся справиться без шокера. Впрочем, чего себе накручивать? Очнется, будет видно. А вот понять, от чего он вдруг ринулся помогать незнакомому человеку, не мешало бы. Он, конечно, к землякам со всем уважением, но опять же, просто так к себе никого не подпустит. Даже когда в Венгрии предложили ему заняться перевозкой людей, строго обозначил границы, до которых они будут сотрудничать. И вообще, в своей обычной манере старался держаться особняком. Неужели на него произвел такое впечатление этот самый загиб? Нет, ну а что? Исполнение прямо-таки виртуозное. Даже искренне жаль, что кроме Пашнагова никто этого оценить не может. Вот у него так ни за что не получится, даже если вызубрит все от зубов. Тут нужен особый подход, так, чтобы с душой, от сердца. Ха-ха, мужик зашевелился. Поднялся на руках, поймал равновесие, взерошил волосы, как видно, стараясь привести в порядок мысли. Потом уперся в столешницу локтем и уставился на Сергея, поддерживая голову, раскрытой пятерней. Ага, еще и стон страдальческий издал, и в глазах вселенская печаль. А кто говорил, что будет легко? После такой встряски, да под шофей, не мудрено. Бармен, подай пару стопок горлодера. Да не смотри ты так. Думаешь, у меня есть желание выплачивать еще 4000 тысячи. Вы уверены? Да, уверен. Да уверен, уверен. А ты кто? Наконец разродился мужик. Дед Пихто, по-русски ответил Сергей. О, зема, обрадовался страдалец. Когда же перед ним оказалась стопка с горлодером, так обрадовался еще сильнее. Чокнулись. — Витя. — Сергей. — Выпили. — Ох, зараза, ну и гадость. Даже с нашей поленкой не сравнится, а уж с самогоном... — Погоди. Виктор вдруг выпрямился, словно проглотил лом. В глазах тут же появился осмысленный недобрый блеск. Голова медленно повернулась в сторону бармена. Тот поспешно зашарил под стойкой, не иначе, как искал шокер. Наблюдая за этим, Виктор зловеще покачал головой, мол, не дури, хуже будет. От двери в сторону возможных неприятностей двинулся вышибала и у этого шокер-дубинка уже был в руках. — Ведь ты, конечно, можешь сейчас устроить тут разборки, но сначала выслушай меня. Спокойно и все так же по-русски произнес Сергей. — А, что, а ты кто? — Сергей, уже забыл? Пашнагов вздернул бровь, показывая свое недоумение. «Сергей... А, Сергей! зёма Погоди-ка!» «Витя, остынь, говорю! Две минуты, а потом можешь разносить весь этот бар к чертям собачьим». «Ладно, пусть поживут еще пару минут». Пашнагов слегка приподнял руку, давая знак «вышибали, что все в порядке». Тот в нерешительности притормозил и стрельнул взглядом в сторону бармена. Сергей посмотрел и на него. Бармен кивнул вышибали в сторону двери, а сам отошел к другому краю стойки поинтересоваться, все ли нормально у клиента, пристроившегося там. — Ведь я все понимаю, но расклад таков, что если ты на них дернешься, то пострадаю я. — Это как это? — А просто... Тут был патруль орбитальных сил правопорядка, и мне пришлось заплатить за тебя штраф, чтобы ты не проснулся в обезьяннике. А еще с меня под протокол взяли поручительство за тебя. Улавливаешь, что будет, если ты сейчас устроишь разборки. И чего ты вписался? Неважно. Главное, что если ты устроишь дебош, по-любому достанется мне. Никто не скажет, что за Витька пострадал кто-то другой. — Все, все, меня я в порядке. — Да и не пьяный, я. Скорее уж злой. Вообще-то Сергей это заметил, еще наблюдая за выступлением Виктора. Будь иначе, скорее всего, он не стал бы за него заступаться. И уж тем более не стал бы заказывать поступки горлодера. — Насколько я тебе должен? — деловито поинтересовался новый знакомый. — Уверен, что хочешь разобраться с этим прямо сейчас. — Уверен. — 500 кредитов. — Держи, — поколдовав с эскином, произнес Виктор. — Давай еще дернем. — По мне так уже хватит. Если есть проблемы, то так ты их все равно не решишь. — Не решу, но, может, хотя бы на время забуду, — цыкнув языком, произнес здоровяк. — Бесполезно, по себе знаю. Только если под стол свалишься и позволишь этим инопланетянам вытирать об себя ноги. Но потом память вернется, и, кстати, вместе с похмельем и осознанием того, что тебя наблюдали не в лучшем виде. По-моему, плохой выбор. Остановиться есть где? Да снял тут каморку в ночлежке. Кости есть где уронить, а больше мне не надо. Ну так пойди и переспи свою проблему, а там глядишь с утра до на свежую голову, все окажется не так уж и плохо. Может, ты и прав. Бармен! Горячего согнуло, да покрепче. Взгляд на Сергея. Два. Хорошо, господин. Господин. Когда тыкал меня шокером, господином не называл. Недовольно буркнул Виктор, потерев грудь. Да не сердись ты на него, отмахнулся Сергей. Он же чуть в штаны не наложил, когда ты начал выводить коленца, да еще и ручищами своими размахивать, как боевая мельница. Да что бы он понимал! Мне это их пойло, как слону дробина. Вот я и хотел ему объяснить. Так они русский мат, не разумеют, развел руками Сергей. Ерунда, мат, он интернационален. Может конкретику и не уловить на общий смысл без труда. Главное, с душой к этому делу. Ты помнишь, как кузмическим финнам из особенностей национальной охоты? Так они там вроде без матов спорили. Главное не это, а то, что когда увлеклись и раскрылись, то, не зная языка, отлично понимали друг друга. Вот кто-то скажет «кино», а я скажу «быль». Видел я подобное и не раз. Сказав это, Виктор с удовольствием отхлебнул обжигающий терпкий напиток. Сергей наблюдал за новым знакомым, все больше убеждаясь, что правильно поступил, отбив его у патрульных. Нормальный мужик с понятиями и по большому счету не дебошир. Это скорее бармен перестраховался. Но вообще-то тут не салун на Диком Западе, чтобы устраивать бои без правил. Бармену этого не нужно. Заведений на станции более чем достаточно, и приличные клиенты предпочтут сменить обстановку. Это к раз, другой, глядишь, клиентура и поменяется на безбашенных космических волков, которые отдыхать без проблем не умеют. Не успеешь оглянуться, как приличное заведение превратится в сомнительную забегаловку а чего ты вообще завелся не удержавшись поинтересовался сергей впрочем можешь не рассказывать от чего же тут никакой тайны нет я работал здесь на роянке виктор ткнул пальцем вниз подразумевая планету на орбите которой находилась станция устроился десять лет назад после океании глупость я тогда совершил все бегом вперед скачками а чего было торопиться задержался бы на годик глядишь уехал бы с солидной суммой А, упущенные возможности. Махнул он рукой. Так вот, океанские денежки быстро подходили к концу. Специальность по душе найти не получалось. Словом, все шло к тому, что очень скоро я проем свои сбережения, и даже новую специальность придется осваивать в кредит. Да еще и заниматься чем-нибудь таким, от чего скука сплошная. А кем ты был на земле? Офицер, морпех. — Ну так шел бы в армию. Насколько мне известно, тут никаких трудностей. — Трудностей впрямь никаких. Да только армия или какие там наемники — это в крайнем случае. Я из этого котелка уже хлебал и повторять особо желанием не горю. Интернациональный долг, то да сё. Хорошо хоть полуживым вывезли, а не бросили помирать на чужбине. — Афган? — Ангола. Я оттуда с одной только левой рукой выбрался. — Словом, обрубок. Родных никого не осталось, вот и определили меня в дом инвалидов. Да слава богу, появился на моем пути вербовщик, иначе конец. Хм, Ангола. Получается восьмидесятые годы, а на вид мужику лет двадцать семь. Все же непривычно пока общаться с молодыми людьми, которые по факту старше тебя минимум на десять лет. Она вроде и сам на свои годы не выглядишь, Но ведь возраст после регенерационной капсулы никогда не девался, да и жизненный опыт. Так ведь корпорация вроде вывозит только неизлечимо больных, удивился Сергей. Этим дельцам выгоды от спасения калеки никакой, им идут льготы только за спасение жизни разумных. В случае же с Виктором его жизни ничего не угрожало. Хотя да, без ног и руки особо не поживешь, но если следовать букве закона, не тот случай. Так и есть. Я там за жизнь цеплялся, как только мог, из последних сил на одной злости, да только отношение к нам было так себе. Так уж случилось, что накрыл меня туберкулез, и давай прогрессировать семимильными шагами. В общем, вербовщик вывез полумертвый обрубок. А теперь ничего, нормально получилось, даже руки-ноги отросли. Ясно, а дальше? Да дальше все просто. Нарвался на объявление, что требуется работник на опасную работенку. Медицинская страховка, все дела. Проверил контору, вполне зарекомендовавшая себя, не левак какой. Прилетел, устроился. Вот так и отрубил десять лет. А что за контора? Сфера услуг для туристов-экстремалов, а вернее охотников. Устраивали сафари на опасных хищников. Я ведь из сибиряков. Дед с детства к охоте приручал, он у меня за всю родню был. Так что, считай, по специальности устроился. Пришлось, конечно же, местных зверушек изучить, не без того. Но знаешь, что я тебе скажу? Звери, они везде звери, а человек, та еще сволочь. Ага, это факт. Еще на океане убедился. Так и случилось-то что? Экстремалы кончились, и контора разорилась? Скажи, что же кончились. Да этот народ никогда не переведется, а уж среди богатых буратины подавно. С боссом моим несчастье случилось. Мы за эти годы каждый по паре раз отправлялись на полную регенерацию. Ого, опасные зверушки, как я погляжу. Не без того. Но как-то все обходилось. А тут Легнуар, это что-то похожее на саблезубого тигра, напал на Райка. Тот свалился со скалы и проломил себе череп. А как ты знаешь, мозги восстанавливать здесь еще не научились. Хороший был мужик, царство ему небесное. И что, с его смертью пришел конец конторе? А чего же, она в полном порядке. Правда, теперь там заправляет сын Райка, а у нас с ним, мягко говоря, недопонимание. Словом, выставил он меня за дверь без выходного пособия. Хорошо, хоть появился уже после проведения следствия, доказавшего мою невиновность. — Значит, ты сейчас в поиске? — Это точно. Денег за эти годы я успел чуток скопить. Семьей не обзавелся. Так что тратить особо было некуда. Опять осмотрюсь и решу что-нибудь. — У меня свой корабль. Я лечу на Клайп. Если хочешь, можешь присоединиться. Вылет завтра в десять по орбитальному времени. Мои координаты у тебя есть. — Ого. Спасибо. Ладно, пойду и впрямь пересплю проблему. Глядишь, ты прав окажешься, и утром все предстанет в ином свете. Они расстались, едва выйдя из бара. Виктор сразу же направился к лифтовой шахте, чтобы спуститься на уровень, где располагалась ночлежка. Сергей же решил пройтись по этому уровню, являющемуся обзорной палубой и изобилующему различными механизмами, барами и ресторанами. Особенно дорогие заведения расположились у панорамных окон, от которых открывался прекрасный вид на планету. Пообедать на вершине мира – в этом что-то есть. Именно за этим сюда поднималась молодежь из обеспеченных семей. Не сказать, что билет на орбитальный лифт запредельно дорог, но ведь потом предстоит еще и обед за весьма кругленькую сумму. Подобное может позволить себе не каждый. Разумеется, здесь были заведения и с вполне приемлемыми ценами. Относительно, конечно же. Кто сиживал в заведениях того же аэропорта, могут себе это представить. Но ведь речь идет о ресторанах с видом из панорамных витрин. Кстати, есть и такие, где имеется прозрачный пол. Но в эти заведения вообще можно попасть только по предварительной записи. Как ни странно, но космических бродяг типа Сергея в общей доле населения не так уж и много. У подавляющего большинства все заботы связаны с поверхностью той или иной планеты. И как это ни странно звучит, но больше половины людей ни разу не бывали в открытом космосе. Вот такие пироги с котятами. А потому орбитальная станция достаточно экзотическое место. Кстати, эта станция не имела ничего общего со станциями на фронтире. В отличие от них, она изначально проектировалась как станция и потому была куда более продуманной и приспособленной как для проживания большого числа людей, так и для перевалки значительных объемов грузов. Подъем пассажиров на орбиту и спуск их на поверхность планеты – только побочная функция орбитального лифта, завязанного на станцию. Главная его задача – это подъем с поверхности углеводородов и другой продукции, в основном сельскохозяйственной. Ну и, разумеется, спуск товаров, доставляемых сюда грузовиками самого разного тоннажа и принадлежности. Доставка изделий, что производится на предприятиях, основанных в космосе. Вообще, в развитых мирах основное производство мигрировало в космос. На планетах оставались только сборочные цеха или производство с минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Похоже, люди все же осознали, что в необъятном космосе не так уж и много планет, пригодных для обитания человека, а потому вынуждены были более бережно относиться к своему дому. Ха, впрочем, очень может быть, что причина тут и сугубо экономическая. В конце концов, добыча основной доли полезных ископаемых переместилась в космос, потому что это дешевле. Туда же, поближе к сырью, откочевали и обогатительные комбинаты, Ну и производители также предпочли обосноваться в космосе. Весь обслуживающий персонал и рабочие этих предприятий проживают в общежитиях с общими кухней и санузлом, ни на что больше обитателям этих общежитий рассчитывать не приходится. В космосе каждый квадратный метр состоит на службе у практичности и целесообразности. Такие же места проживания имеются и на станции только ниже обзорной палубы. Именно в одном из них, предназначенных для сдачи в наем, и устроился расставшийся Сергеем Виктор. Все верно. Жилье станции делилось на две категории. Первая выделялась для работников станции, вторая сдавалась в наем. Человеку просто необходимо отдыхать и расслабляться, даже если он работает вахтовым методом в космосе. Опять же есть категория тех же рудокопов, большинство из которых предпочитают снимать жилье на орбитальной станции, а не в ночлежках при приемных терминалах. Да и сами рабочие не прочь пройтись по обзорной палубе в выходной одежде и хлебнуть чего-нибудь горячительного в приличном заведении. Сергей прекрасно их понимал, потому как сам еще недавно пахал, не поднимая головы от зари до зари. «Так что народу вокруг хватало!» Станция вообще походила на самый обычный город со смешанным населением. Кого тут только нет. Рабочие, служащие, туристы, транзитные пассажиры, торговцы, военные, космические бродяги. Все это создавало самую настоящую толпу и суету, словно в муравейнике. А еще одежда, самых разных цветов и оттенков. Ну и люди со всеми присущими расовыми и видовыми отличиями. Вавилон, да и только. Сергей подошел к панорамной витрине и посмотрел на планету, расположившуюся где-то там внизу. Хм, очень похоже на Землю. В этом полушарии, залитом лучами местного светила, он наблюдал три довольно внушительных материка. В другом полушарии находилось еще два. Между ними раскинулись бескрайние синие просторы океанов и морей. Разумеется, в очертании материков нет ничего отдаленно напоминающего земные, а вот, к примеру, на океане нет ни единого клочка суши. И вообще, все виденные им обитаемые планеты имеют одну общую черту. Большая их часть покрыта водой. Земля. По мере того, как шло время, им все больше и больше овладевало желание посетить родную планету. Даже не так. Он хотел увидеть близких, обнять и прижать к груди детей. Хотя... Вики сейчас уже двадцать, Димке девятнадцать. Особо к груди не прижмешь. Но разве это имеет какое-нибудь значение? А вот Нина... С Ниной все непросто. Если дети простят и поймут, в этом он не сомневался, то жена, которая обладала весьма решительным и твердым характером, вряд ли. Да плевать! Все равно он хочет взглянуть на них хотя бы одним глазком. И ведь теоретически у него есть такая возможность. Координаты Солнечной системы ему известны доподлинно. Остается только обзавестись подходящим кораблем и все. Привет, Родина! Но как раз с этим у него имелись весьма серьезные трудности. Корабль, приспособленный к дальним переходам, стоит в разы дороже его щуки. Как-то раз он наткнулся на форум земляков, где собирались энтузиасты, стремящиеся найти дорогу домой. Господи, каких только теорий там не выдвигалось. В том числе рассматривался вариант сбора средств на покупку корабля нужного класса. Сергея как-то даже посетила мысль провернуть эту операцию. Многие земляне устроились достаточно комфортно и вполне могут пожертвовать на благое дело некоторую сумму. Это, глядишь, с миру по нитке. Вот только благое ли это дело? Как бы при подобном подходе не подложить родине большую такую свинью? А такой вариант более чем реален. В той же Ирианской империи вступаться за новую систему нет никакого смысла. Океанию они и так обезопасят, хотя бы термоядерными зарядами, затаившимися на планете в ожидании страшного часа. Уж лучше сохранить рынок и продолжать покупать уникальное сырье, чем лишиться его безвозвратно. А вот земле не повезет. Она сразу же превратится в один сплошной берег слоновой кости. Уж Багрийская империя и ее товарки не постесняются выставить там свои эскадры, чтобы никакие чистоплюи не мешали им восполнять свою потребность в рабах. Причем багрицы в первую очередь отдадут предпочтение населению развитых стран, так как выходцев оттуда проще адаптировать под современный уровень. Нет, как говаривал старина Мюллер, что знают двое, знает и свинья. Поэтому о своих знаниях лучше лишний раз не распространяться. И в этом случае есть только один выход – заработать необходимую сумму самостоятельно. Гениальное решение, если бы знать, как это сделать. Не сказать, что все это время он стоял на месте и ничего не предпринимал. В настоящий момент у него на руках, образно, конечно же, находилось около двух миллионов кредитов. Результат его предприятий на Алаянке и в том числе пары последних, принесших основную долю доходов. Эти средства были вложены в государственные ценные бумаги. Прибыль так себе совсем не то, чего хотелось бы. Зато деньги были в полной безопасности и забрать их не составляло труда. Более того, последние полгода Сергей также не стоял на месте. Нет, у него не прорезался талант предпринимателя, увы, но зато он сумел нащупать новый клондайк. Он все так же подвязался на бирже, подбирая груз, который способна была переместить его щука. И его рейсы все так же пролегали только между двумя системами. Но вот с прибыльностью у этих рейсов было так себе. В среднем с прогона туда-обратно он получал всего пять тысяч, что никак нельзя было сравнить с прибылями Алоянского маршрута. Однако тут имелась одна изюминка. Дело в том, что наука, как всегда, не стоит на месте. Вот и местные умники продолжали двигаться вперед. И это движение было сопряжено как с замедлением и определенным ступором в одном направлении, так и со всплеском и даже прорывом в другом. Как раз сейчас наблюдался именно такой прорыв в межсистемном перемещении. Ученым удалось создать разгонные ворота, которые были способны забрасывать даже малые кораблики на расстояние десятков систем, а это сотни световых лет. Единственное условие — на противоположной стороне должны располагаться такие же ворота. Именно пространство между этими поистине колоссальными сооружениями и свертывалось. Теоретически, корабли могли покинуть этот своеобразный пространственный тоннель в любое мгновение, но только теоретически. На практике из этого пока ничего хорошего не получалось. Из нескольких десятков кораблей, пытавшихся осуществить выход из-под пространства под управлением бортовых искинов, удалось обнаружить только один. Вернее, его часть, да и то в межсистемном пространстве, причем далеко от заданной цели. Тут проектировщикам двигателей еще предстоит поработать, причем основательно так. Создатели разгонных ворот подбросили им пищу для размышлений, весьма обильную пищу. По всему видно, что эти самые ворота представляют собой перспективное направление и получают широкое распространение. Иначе и быть не может, потому что это переводит транспортные потоки на совершенно новый уровень. К этому изобретению сейчас приковано внимание всех государств. Так вот, двое экспериментальных ворот располагались как раз между Роянкой и Клайпом. Вот этим-то обстоятельством и решил воспользоваться Сергей. При помощи ворот он мог преодолевать расстояние в десяток систем всего за сутки. Совершить 14-15 перелетов в оба конца за 40 дней – трудная, но не такая уж и непосильная задача. А значит, и его заработки остались на прежнем уровне. Правда, появились кое-какие неудобства. Так, например, ему стало хронически недоставать времени на самообразование. Какое уж тут обучение, когда некогда опустить свой зад в кресло виртуала. Прибыть на станцию, сдать груз, проследить за разгрузкой, найти груз на обратный путь, договориться, проследить за погрузкой и снова в путь. Словом, опять пахота ломобой лошади, не поднимая головы и на пределе физических сил. Жаловаться, конечно же, грех, потому как за это время он успел заработать чистыми 300 тысяч, которые также перевел в ценные бумаги. Правда, он понятия не имел, сколько еще сможет выдерживать такое напряжение. Все же при длительных переходах на Алоянку было куда как проще. Не считая той встречи с пиратом, это были просто замечательные деньки, полные покоя и уверенности. Пашнагов уже давно пришел к осознанию, что если хочет приобрести корабль нужного класса, то ему понадобится что-то менять. Нужно придумать нечто такое, что позволило бы ему в ближайшее время заработать хотя бы 20 миллионов. Нет, этой суммы ему не хватит на корабль, способный проделать путь более чем в 60 систем. Это если учитывать и обратный путь. В его планы совсем не входило становиться заложником Земли. Но подобные переходы под силу только исследовательскому судну, специально приспособленному под длительные переходы и автономию. Поэтому Пашнагов собирался купить что-то среднее, способное преодолевать расстояние хотя бы в 25-30 световых лет. Это в среднем что-то около пяти систем, пусть и за несколько прыжков. В конце концов, ему не привыкать к длительным переходам. Вопрос же с топливом можно решить двумя путями. Первый, довольно дешевый, простой, но долгий. Осуществить заброс емкости с топливом в одну точку, создать там достаточные запасы, после чего прыгнуть на четыре системы и начать накапливать запасы там. Таким образом, продвигаться все дальше к земле. Второй путь более дорогостоящий, зато и гораздо более быстрый. Но тут придется проводить хотя бы поверхностные исследования. Дело в том, что газовые облака в космосе не такая уж и большая редкость. Именно этим определяется дешевизна топлива. Но это не значит, что они имеются буквально в каждой системе, а в межсистемном пространстве так и вовсе не стоят на месте, дрейфуя в открытом космосе. Так вот, если приобрести мини-газоперегонную установку и засечь координаты таких газовых облаков, то вопрос с топливом решится сам собой. Подобные станции, в зависимости от модификации, способны вырабатывать от одной до пяти полных заправок той же «Щуки» за сутки. Правда, его кораблику эту установку не потянуть в принципе. Она, конечно же, называется «мини», но, как говорится, все познается в сравнении. Для нее потребуется достаточно серьезное судно. Кстати, автономность исследовательских судов достигалась благодаря как раз этим установкам. Заманчиво. Только вот самая дешевая подобная станция стоит порядка 5 миллионов. Дорого. Но тут ничего не поделаешь. Ведь это не просто установка, а средство получения прибыли. Конечно, с учетом стоимости топлива миллионером не станешь, но и бедствовать не будешь. Кстати, именно такие станции в большинстве своем используются на фронтире и в слаборазвитых колониях. Так вот, если он не придумает что-то, что позволит ему переломить ситуацию, то процесс заработка необходимой суммы может затянуться на долгие годы, а ему этого не хотелось бы. У каждого человека есть предел терпению, и терпелка Пашнагова очень даже могла лопнуть. А ведь тут еще и такое обстоятельство, что он, по сути, собирался выбросить на ветер чертову уйму денег. И все это ради одного желания повидать близких. Впрочем, как там пелось в песне из фильма «Белорусский вокзал»? А значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за зной не постоим. Вот и он не постоит. Что такое деньги? В конце концов, это только средство для достижения цели и не более того. «Разве только чем значимей цель, тем больше вложений она требует?» «У него цель? Хе, залюбуешься! Так стоит ли тогда удивляться цене?» Оторвав взор от планеты, Сергей направился в сторону причалов. В принципе, вопрос с грузом уже решен, и с утра начнется погрузка. Но что-то от первоначального настроения прогуляться и развеяться ничего не осталось. В очередной раз свернувшие не туда мысли развеяли этот настрой, как солнечные лучи, утреннюю дымку. Поэтично. Ага, еще бы и настроение соответствующее, так вообще все было бы в полном порядке. Щука встретила его привычной и знакомой до мелочей обстановкой. Сергей столько времени провел на своем корабле, что без преувеличения мог перемещаться по отсекам с закрытыми глазами. Хотел было устроиться в кресле Виртуала, но тут же отогнал это желание. Но нет у него сейчас настроения заниматься самообразованием. Обдумывая вопрос, чем бы таким заняться, решил удовлетворить любопытство относительно Виктора. Все же сам предложил земляку подбросить до Клайпа, не мешало бы узнать о нем немного больше. Бортовой скин без труда подключился к местной сети и выполнил запрос Сергея относительно фирмы, организующей сафари. Хе, не мешало бы уточнить, как именно называлась контора. Потому что на проверку их оказалось несколько десятков. Причем разбросаны они по всей планете. Похоже, что связано это с охотой на различных животных. Пробежавшись по сайтам в некоторых фирм, Башнагов убедился в правильности своих выводов. Причем сафари устраивались не только на опасных хищников, но и на вполне травоядных животных. Словом, на любой вкус. Как там говорил Виктор? Легнуар. Ага, нашелся. А вот и список фирм, способных устроить охоту на этого без сомнения весьма опасного хищника. А Виктор, оказывается, работал в ведущей в своей сфере конторе, раз она возглавляет список фирм и имеет самый высокий рейтинг. А чего такая уверенность, что именно здесь и работал Виктор? А чего тут гадать, когда вон он на голографии сопровождает какого-то счастливца, позирующего у трупа этого самого Легнуара? Охотник, маленький, заплывший жирком, с лоснящимся лицом и с румянцем на щеках от чувства удовлетворения. Нет, шалишь. Может ты сейчас и чувствуешь себя настоящим храбрецом и думаешь, что круче вареных яиц? «На самом деле, это все ерунда. Наверняка еще недавно ты обливался потом и трясся от предстоящей встречи с опасным хищником, хотя и понимал, что в принципе тебе ничего не грозит, потому как вокруг тебя все время находились несколько отличных стрелков, готовых в любой момент прийти на помощь. И Виктор, случайно попавший в кадр на заднем плане, один из них». Сергей углубился в изучение содержания сайта. Тут было все, от расценок до роликов с реальными сценами охоты. Надо признать, если ты решил воспользоваться услугами фирмы, то тебе придется изрядно попотеть. Так сказать, вкусить все прелести дикой охоты с преодолением реальных трудностей. Выследить дичь и, наконец, добыть ее. А? Нет. Вот другой ролик, и здесь охотник находится на вышке в полной безопасности. В зависимости от его пожеланий, зверя можно бить как на большом удалении, так и подпустив его поближе. Прямо как в тире. Прицелился и потянул спуск. Ноги зверя подогнулись, он рухнул на колени и завалился на бок. Все, чистая победа. А что тут с расценками? Ага, кусаются заразы. Минимальная цена составляет 5000 кредитов, максимальная из заявленных 100 тысяч. Но похоже, что все может оказаться и дороже, так как имеется оговорка о том, что эти цены предоставлены для ориентации. Окончательная сумма всегда индивидуальная и зависит от множества факторов, постоянным клиентам скидки, но это понятно. Открыл договор. Ого, а вот это уже серьезно. Конечно, это только приблизительный текст договора, и в каждом конкретном случае он корректируется, но все же. Сергея удивило наличие пункта об ответственности сторон в случае гибели клиента. Надо заметить, что фирма всячески старалась оградить себя от судебных притязаний. Имелось множество факторов, исключающих ответственность организаторов охоты. В принципе, на собственном опыте Сергей знал, что если следовать определенным правилам и требованиям, то вероятность несчастья можно свести к минимуму. Ведь все эти пункты инструкций по безопасности в большинстве своем написаны кровью. И, кстати, выполнить их не так уж и сложно. А как там у других фирм? В принципе, цены вполне сопоставимы. Возможно, популярность конторы, где работал Виктор, обусловлена более качественным предоставлением услуг. А, вот еще что. Несмотря на наличие пункта о снятии ответственности с фирмы в случае гибели клиента по неосторожности, в их конторе подобных случаев не было. А вот сами работники получали весьма серьезные увечья, даже со смертельным исходом. Все это тщательнейшим образом зафиксировано на сайте и выложено для общего обозрения. А лишний рекламный трюк. Мол, вот она, опасность на лицо, Но вместе с тем мы делаем все, дабы обезопасить наших клиентов, даже рискуем собственной жизнью. Вам же остается только получить свою дозу адреналина, участвуя в самом реалистичном шоу». Сергей сделал запрос о владельце фирмы. «Ага, все так и есть. Погиб во время проведения сафари. Он сопровождал клиента на охоту за каким-то местным травоядным». Передвигались пешком, чтобы, так сказать, вкусить всю гамму ощущений. Появление Легнуара оказалось самой настоящей неожиданностью. Похоже, все сходится. Разумеется, об увольнении Виктора нет ни слова, но да это и понятно. Не та информация, чтобы ее выкладывать в сеть. Обычные кадровые вопросы, которые никому не интересны. Но зато теперь земляка можно смело принимать на борт без тени сомнений. Ну, почти смело. Впрочем, сомнительно, чтобы риск был столь уж велик. Виктор появился за полчаса до отбытия. Щука уже приняла груз, пополнила запас топлива и была готова к отходу. Оставалось только дождаться запланированного времени и получить добро от диспетчера. Никаких причин для форсирования графика полетов не было, а потому кораблик мирно дремал у причала, все еще имея сообщение со станцией. «Предложение еще в силе», — поинтересовался Виктор, когда Сергей появился в переходном рукаве. «Для этого обязательно было вызывать меня сюда? По линии связи запросить нельзя?» — возмутился подобным поведением Сергей. «Знаешь, меня всегда учили, что только личный контакт может наилучшим образом охарактеризовать человека. Зачастую первое впечатление оказывается и наиболее правильным». «Ясно. Ну и как я? Прошел тест?» Кнувшись плечом в стенку рукава, полюбопытствовал хозяин и пилощуки. щуки. — Хм, вообще-то главное о тебе я понял еще вчера, даже будучи под шофе. — И как? — Как видишь, я здесь. — Ну и какого тогда устраивать повторные гляделки? — Ну, должен же ты составить обо мне мнение, когда я полностью трезвый. — Вон оно как! — с показной важностью произнес Сергей, а потом махнул рукой. — Видите, ты как не русский. За нас все давно сказали наши предки, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И коль скоро пьяный ты в порядке, то от чего трезвым должен оказаться с гнильцой? Никогда не считал, что состояние опьянения может служить мерилом. А еще офицер. Чтобы ты знал, в царской армии командир части всякий раз устраивал званные обеды у себя дома в честь прибытия нового офицера». Во время застолья новичка планомерно и методично накачивали спиртным, дабы вся его гниль, коль скоро таковая имеется, вылезла наружу. Алкоголь — зло, но даже его можно использовать на пользу, если не терять головы. Ну, что стоишь? Проходи уже, скоро стартуем. От причала отошли по графику, а затем щука сделала плавный разворот и неспешно двинулась в сторону разгонных ворот. Возник не в этом необходимость, и Сергей действовал бы куда энергичнее. Но это было лишнее. До его перехода через ворота было вполне достаточно времени, и потому щуку управлял бортовой эскин. Он строго следовал произведенным расчетам, согласно которым корабль должен был оказаться в нужном месте в нужное время. «А куда этому так неторопливо бредем?» поинтересовался Виктор, расположившись в соседнем ложементе. «К воротам!» «Хм, чего ты?» «Да так, ворота эти, Но ну. тебя «Тебя что-то смущает?» «Так, сущая бездельца, наличие в названии слова «экспериментальные». «Расслабься, я уже полгода так летаю и ничего, быстро и удобно». «Ага, но я вообще-то рассчитывал на то, что ты будешь передвигаться обычным способом. У меня, знаешь ли, не было времени подумать о будущем, а не мешало бы». Как у тебя с деньгами? Не скажу, что богач, но и не беден. 250 тысяч. Во всяком случае, на то, чтобы освоить какую-нибудь приличную профессию, хватит. Да хотя бы тем же рудокупом стану. Денег на получение специальности и кораблик достаточно. И стоит из-за этого перебираться на Клайп. Здесь тоже есть рудокупы? Не, здесь меня будет тянуть на поверхность. Все же 10 лет романтики просто так из башки не выбросишь. А там все с нуля. Да и не определился я еще. А как смотришь на то, чтобы заняться тем же, чем и сейчас? Правда, с некоторыми вариациями. Звучит заманчиво. Больше не скажешь или боишься сглазить? Вообще-то изменять делец, как из свини балерина. Так что если получится, то получится. А если нет, то тут уж глаз не глазь. Это точно. Погоди. Уж не собрался ли ты заняться проведением сафари? есть такое дело у парень как все запущено то даже взмахнул рукой виктор ты о чем ты вообще представляешь что означает открыть подобную фирму да тут одних только согласований экспертиз и разрешений нужно столько что в пору вешаться плюс конкуренция Разве что у тебя найдется на примете какая-нибудь планета на окраине, где не только практически нет препон, но и водятся достаточно привлекательные зверушки, чтобы заманить экстремалов. Причем, абы чем ты публику не заманишь, тем более неизвестно куда. Ведь одно дело хорошо изученное и освоенное пространство, и совсем другое — фронтир. А нигде больше ты такую планету не найдешь. Но мало того... Эти животные должны быть достаточно изученными, начиная от анатомии и заканчивая повадками в естественной среде обитания. Очень хорошо изученными, иначе ты рискуешь разориться еще в самом начале. Вон, про легуара, казалось, все знали, и на тебе. Такого человека на тот свет спровадил. Так что, если ты задумал именно это, то прими совет, разворачивай оглобли, пока не поздно». «Ну, а если я все же рискну, пойдешь в компаньоны?» «То есть на процент от прибыли?» «Именно». «Нет, дружище, только на фиксированную зарплату». «Уверен?» «Конечно уверен. Причем в комплекте должен идти весь полагающийся соцпакет и страховка. Помнится, я над этой самой страховкой в свое время потешался. Оно вышло так, что мне этот пункт очень даже пригодился. Да еще и не единожды». «А как быть с рисками?» «Будем решать по отдельной сетке. У всякого риска есть своя цена. Давай, озвучивай, чего ты там надумал, и будем разговаривать предметно. Во всяком случае, я готов для диалога и новых горизонтов». Деловито и даже демонстративно устраиваясь поудобнее, произнес Виктор. Сергей окинул взглядом приборы, убедился в том, что бортовой скин держит ситуацию под контролем, после этого снял ложемент с фиксатора и развернулся в сторону собеседника. чего бы и не поговорить. Очень может быть, что все его прикидки и впрямь не стоят и ломаного гроша. Конечно же, Виктор не может быть экспертом в этой области, но во всяком случае, знает куда больше него.